Кирилл стоял и смотрел на бульдозер, А бульдозер смотрел на него. Машины ведь умеют смотреть на людей. У них есть, если не душа, то какой-то дух, который требует ухода за машиной, горючего, работы. Когда человек покинет машину, забудет о ней, машина примет в себя любого демона, лишь бы он вернул жизнь. Вот сейчас в кабине бульдозера появится псоглавец протрет стекло от пыли волосатым локтем и потянет за рычаг, и трактор двинется вперед. Это все для фильма ужасов. Поединок бульдозера и человека среди торфяных буртов. Пыль, ржавчина и черный дизельный чад. Триллер. А вместо солярки псоглавец заливает в бак человеческую кровь. Ага. Кирилл прошел мимо бульдозера, на показ самому себе, грохоча своей доской с гвоздем по борту машины. В огромной России треть всей территории занимают торфяные залежи. Тут не напасешься бульдозеров и псоглавцев. Лабиринт заготовленных буртов заканчивался. И дальше в крифе в кость простирались уже, собственно, разрезы, плоские карьеры. Путь преградила широкая и довольно глубокая канава. Кирилл понял, что это дренажный ров. Пространство торфяных залежей — осушенное болото. Клочья кустарников росли там, где на болоте были острова, и не отложился торф. Вышка, которую заметил Кирилл, торчала правее. Рядом с ней громоздились какие-то полуразрушенные сараи с дырявыми кровлями. Наверное, с верхней площадки вышки раньше наблюдали за всей площадью разработок, не загорелось ли где. Сейчас наблюдать было некому, и вдали горело. В полукилометре от вышки Кирилл увидел темное марево пожара, шапкой сидящее на горизонте. Дренажная траншея выходила откуда-то из дымки справа и таяла в дымке слева. Кирилл не увидел ни мостика, ни спуска. Впрочем, борта этой траншеи осыпались и не выглядели слишком крутыми. Дно было разъезжено тракторами, а ведь они как-то скатывались сюда и как-то выбирались потом обратно. Ну какая здесь глубина? Два-три метра. Кирилл решил спрыгнуть. Подъем он найдет или изобретет. Он потоптался, примериваясь, и прыгнул на торфяной оползень. Ноги выше колен мягко воткнулись в грунт как в сугроб. Подняв тучу пыли, Кирилл выбрался на тракторную колею и начал ожесточенно топать, отряхивая штанины. Кроссовки были полны торфа. Сверху противоположный борт канавы казался ему не слишком крутым, да еще его высоту до половины сократила осыпь. Увязая в ней, Кирилл добрался до откоса. И что? Подпрыгнуть не получится, слишком рыхлая опора». Кирилл доставал руками до гребни стенки, но цепляться было не за что. Земля ручьями текла из-под ладоней. Он попробовал продолбить ступеньку носком кроссовки, но непрочный откос не выдерживал. Ступенька разваливалась. Что делать? Рыть стену доской с гвоздем, пока не получится пологий спуск? Кирилл вернулся обратно на колеи и внимательно огляделся. Он нигде не заметил места пригодного, чтобы выбраться. Когда-то давно Кирилл слышал или читал про песчаные тюрьмы в пустыне. Человека сажают в песчаный котлован, и все. Не вылезти никак. Узник копает склон, а склон сыплется и получается точно таким же неприступным. Пока не сбросят веревку, он наружу не вылезешь. Кирилл понял, что попал в ловушку. Простую такую, примитивную и от этого еще более страшную. Хитрые ловушки придумывают умные люди, а простые ловушки придумывают умные звери, какие-нибудь псоглавцы. Вот они сейчас выйдут из дымки, из-за поворота. И куда он денется? Побежит прочь вдоль потраншеи, а они бросятся вслед и на бегу опустятся на четвереньки, чтобы догнать быстрее. Белое дымное небо, бурые откосы, тишина, шорох грунта. Эти торфяные пространства только кажутся спокойными, но они полны тайной жизнью, ведь не зря же здесь кипела такая работа. Здесь свои безопасные пути, свои укрытия, свои капканы. Не знаешь, не суйся. Здесь есть свой торфяной ад, горящие котлованы. И, наверное, есть свой торфяной рай. И не дай бог увидеть его. От страха Кирилл взмок. Орать бесполезно, Лиза его не услышит. Телефона, как назло, нет. Надо спасаться самостоятельно. Кирилл взял на изготовку свою доску с гвоздем и двинулся по дну канавы за тот поворот, где он вообразил себе псоглавцев. Лучше всего найти подъем на правую сторону и вернуться к дрезине. Черт с этой вышкой. Кирилл завернул по изгибу рва. Впереди, поперек траншеи, лежало звено здоровенной бетонной трубы диаметром примерно метр и длиной метра два. Одним концом труба упиралась в левую стену рва. Кирилл сразу сообразил, что можно забраться на трубу и прыгнуть с нее на край откоса. Труба даже позволит сделать небольшой разгон. Если повезет, он отцепится за что-нибудь и выберется. Но только на левую сторону канала, где вышка, а не на правую, где дрезина. Не теряя времени на раздумие, Кирилл вскарабкался на покатую спину трубы. Верхний край обрыва находился на уровне его макушки. Кирилл подпрыгнул и посмотрел. Цепляться там было не за что, одна пустая земля. Ну и ладно. Кирилл отшвырнул свою палку с гвоздем. Он уперся ногой в бетонное кольцо на обрезе трубы, пригнулся и кинулся вперед. На первом же шаге изо всех сил оттолкнулся от бетона, и прыгнул. Он упал на край откоса грудью, потерял дыхание от удара, но без воздуха яростно засучил ногами по земляной стене и взрыл грунт скрюченными пальцами. Несколько мгновений он бился на смятом гребне обрыва, а потом все же перевалился через него и судорожными толчками отполз от края дренажной канавы. Он полежал Тяжело и хрипло, дыша, и медленно сел. С его плеч посыпалась земля. Руки и колени тряслись, ребра ломило. Он все-таки выбрался из ловушки. Он поднялся на ноги и принялся отряхиваться, злобно охлопывая себя со всех сторон. «Ладно, псоглавцы, вы меня не поймали». Я все равно дойду до вышки и посмотрю на вашу торфяную страну. Конечно, вернуться было бы разумнее. Вернуться и найти нормальную дорогу без ловушек. Но это слишком долго. И вообще зря, что ли, он приложил такие усилия, преодолевая канаву. В душе Кирилла физический страх перед конкретной опасностью канавы уже напрочь вытеснил прежний мистический страх перед псоглавцами. Кирилл угрюмо и упрямо, зашагал к вышке. Глава 18 Вокруг деревянной вышки раскинулся целый городок, мертвое сердце торфяных карьеров. Видимо, здесь была база для техники, что работала на разрезах. Ремонтные мастерские, ангары, склады. Взрытая земля, щедро залитая соляркой и мазутом, окаменела на жаре и подернулась пылью. Кирилл шагал мимо ржавых труб, мятых цистерн, каких-то решетчатых конструкций, вроде колхозных сеялок веелок. Вагончики бытовки провожали Кирилла угрюмыми взглядами темных окошек. У обочины. Словно в клятве целовал дорогу трактор «Беларусь» со снятыми передними колесами. На низких пустых эстакадах в дымке мерещились призраки грузовиков. Под навесом на швеллере дохлым пауком висел кран «Тельфер». С лесобиржи, повалив балки ограды, раскатились бревна. Большие и малые сараи стояли с открытыми воротами и выбитыми окнами. Если псоглавцы — реальные монстры из плоти, производные от человека, то они вполне могли бы жить здесь. Отличное убежище. Кирилл глядел по сторонам и думал, что зря он сюда приперся. Это ведь вампиры не вылезают на солнечный свет, а оборотни вроде не боятся света. Псоглавцы же вообще из третьей серии». Для них нет времени, когда они беспомощны. Они должны быть сильными всегда. Но вокруг было пусто, неподвижно, тихо. Тонкая пыль лежала ровно, без единого следа, человеческого или собачьего. Однако этот чертов торфяной дым, он мог прятать что угодно» как тот туман из романа Стивена Кинга, что затянул маленький американский городок и прятал в своей толще жутких чудовищ. На этих карьерах все было сделано из земли, досок, железа и дыма. Все старое, развалившееся, непрочное и тяжелое. И страх здесь не леденил душу, а как-то... И сушал. Так в фильме «Мумия» живые существа превращались в песчаные статуи, а их сразу развеивал ветер. Здесь, на карьерах, иссохшая душа тоже словно осыпалась, но не песком, а торфяной пылью, и оголяла черный скелет инстинктов. Эти заброшенные торфоразработки казались Кириллу Остатками погибшей цивилизации Такое любят показывать в кино А какая тут была цивилизация? Совок Совок с его титаническими производствами Вроде этих гигантских карьеров на дренированном болоте С его кривыми и громоздкими строениями С его неуклюжими агрегатами и машинами С его планетарным замахом и пренебрежением к человеку Он погиб, этот великан И на его руинах пришелец-герой в кино обычно сталкивается с той злой силой, что победила Колосса. С какой же силой Кирилл может столкнуться здесь, на карьерах? С псоглавцами? Псоглавцы одолели СССР. Это смешно, хотя сейчас и не до смеха. Нет, все устроено как-то иначе. В том, что под обломками совка выжили древние псоглавцы, какой-то совсем иной смысл. Хотя все равно жуткий. Наблюдательная вышка оказалась квадратной деревянной башней высотой с четырехэтажный дом. Снаружи она была обита досками. Для устойчивости ее пристроили к торцу большого сарая, скорее всего, ангара. «Вот, посмотрю на горящий карьер сверху и сразу уберусь отсюда», — сказал себе Кирилл, огибая валявшуюся на пути огромную катушку для электрокабеля. На нижнем ярусе вышки была дверь. Кирилл вошел и оказался в узком и высоком помещении с земляным полом, дощатыми стенами и потолком. Доски были наколочены тепляп, и потому сквозь щели все было освещено, так что никаких окошек и не требовалось». Другая дверь, по левую руку, вела в сарай, чтобы из сарая можно было подняться на вышку, не выходя на улицу. Эта дверь была прикрыта, и Кирилл не стал проверять, забита она гвоздями или нет. Потолок находился на уровне пола третьего этажа, на уровне чердака в сарае. Видимо, он разделял башню по высоте пополам. В потолочный люк вела массивная приставная лестница с грязными перекладинами ступеньками. Кирилл пошатал ее. Лестница казалась крепкой. Высоты Кирилл не боялся. Точнее, конечно, боялся, но не настолько, чтобы терять самообладание. Прошлым летом он все хотел съездить в Тушино, поучиться прыгать с парашютом, но одолела лень. Впрочем, сейчас парашюта у него все равно не имелось, и навык бы не пригодился. Кирилл осторожно полез наверх. Лестница играла под руками и ногами и ощутимо прогибалась. Кирилл понял, что главная опасность при таком подъеме заключается не в том, что лестница сломается или упадет, а в том, что она стоя перевернется вниз грузом, то есть вниз им, Кириллом, и он попросту сорвется с лестницы, как с лошади. Он благополучно добрался до потолка, пролез в люк, И оказался на втором ярусе вышки. Здесь все было почти так же, как и внизу, только пол земляной. Пусто и светло. Дощатые щелястые стенки без окон. Слева снова закрытая дверь. Теперь уже на чердак сарая. Потолок — верхний помост вышки. И в люке белело небо. Кирилл принялся вытаскивать тяжелую лестницу из люка в полу, чтобы подставить ее к люку в потолке. Лестница цеплялась за края проема торчащими концами ступенек, и Кирилл намучился, пока выволок всю эту бандуру. Он просунул верхний конец лестницы в верхний люк и упер нижний конец в брус, специально для этого приколоченный к полу. Теперь можно было подниматься дальше. Внутри башни было затхло. Пахло пылью и старой древесиной. Едва Кирилл высунул голову из верхнего люка, его обдало ветерком и горечью торфяной гари. И все равно дышалось тут легче. Кирилл встал на помосте в полный рост и огляделся. Он думал, что с вышки увидит все пространство карьеров, но забыл про мглу. Сверху карьеры и вправду просматривались довольно далеко, однако торфяные разрезы оказались куда обширнее, чем поле зрения. Кирилл подошел к доскам ограды. Горящий котлован находился где-то в полукилометре от вышки. В белесом тумане чернел ровный край плоской выработки. Открытого огня там не было. Вся выработка тихо курилась рваными серыми дымами, словно остывающая лава. Кирилл представил, какой там жар, как в печке микроволновки. Все, что попадает туда, не вспыхивает, а обугливается, истревает изнутри. Не приведи Боже угодить туда человеку. Кирилл вспомнил, как он метался в дренажной канаве. А если бы канава горела... Если бы пожар пожирал землю под ногами стенки траншеи, землю вокруг траншеи, как выбраться? По раскаленному борту рва не вскарабкаешься. Прыгнуть на край обрыва, как прыгнул он, все равно, что упасть на сковородку. В горящем котловане гибель. Куда более мучительная, чем на костре Инквизиции. Здесь не умрешь от болевого шока через несколько секунд здесь корчусь и хрипя медленно зажаришься пройдя через все страдания до самого предела смерть на пытке а труп еще будет дергаться как живой допекаясь пока мясо и хрящи не станут комьями сажи на закопченных костях но и кости еще не сразу превратятся в пепел а может человеческое тело в горящем торфяном котловане самовозгорается Кирилл видел по ТВ документальные исследования про феномен самовозгорания. Это по каким-то химическим причинам вспыхивает сало или жир. От торфа загорится одежда, от нее ляжки, задница и брюхо. Человек горит, как буратино. Остается только выжженный изнутри горшок черепа, руки и ступни. Кирилл замотал головой, отгоняя эти кошмары. Он стал рассматривать окрестности. Сверху было видно, что над простором торфоразработок гулял порывистый ветер. Он шевелил и перемешивал дым пожара, отбеливая его до мглы. По земляной дороге к городку бежали два пыльных вихря. Можно было подумать, что это какие-то живые существа, оборотни. Но ветер время от времени ронял их, они рассыпались, и становилось ясно, что это лишь торфяной прах. Ветер унес его куда-то в закоулке городка. Вокруг вышки и построек раскинулись, таевом мгле, гряды буртов и котлованы, широкие и плоские, словно миски-кюветы. В одном из котлованов Кирилл увидел остов экскаватора, в других волнами лежали волки из торфяных брикетов. Их не успели сгрести в бурты. Пройдет двадцать лет и бурты станут низкими холмами, рвы ложбинами, котлованы впадинами. Натечет вода, образуется болото, вырастут деревца. И еще через полвека ничего не будет напоминать о карьерах. На горячем ржавом железе экскаваторного ковша будут прыгать лягушки, а случайный турист удивится. Каким образом и за каким чертом предки затащили в болото эту тяжеленную фиговину? Неподалеку от вышки Кирилл заметил узкоколейку. Значит, сюда можно подъехать на дрезине, а он, дурак, шел пешком. Да и ладно. Внизу темнели дырявые крыши сараев. Весь городок был как на ладони. Здесь не псоглавцев надо ловить, а играть в пейнтбол. Кирилл... Привык к тишине, которую нарушал только он сам, но вдруг откуда-то снизу донесся отчетливый, недвусмысленный скрежет закосневших дверных петель. Нет, под ветром дверь зазвучала бы не так она бы скрипнула виновато, неуверенно, приглушенно. А сейчас кто-то спокойно и по-хозяйски открыл ее на весь размах. Кирилл тотчас вспомнил, что ветер прогнал по дороге и замел в городок два пылевых вихря. Нет, сколько ни отмахивайся от мороков собственного воображения, не помогает. Слишком тут все зловеще. Страх рождается сам, как испарение на болоте. Кирилл опустился на колени перед люком в помосте и глянул Вниз. Через проем верхнего люка можно было видеть только второй ярус вышки. Что происходит на первом, неизвестно. Нижний люк насквозь не просматривался. Однако Кирилл слышал шаги. Потом еще раз скрипнула дверь. Потом раздался совсем непонятный звук. Вроде рычания. «Может, это все-таки Лиза ищет его на вышке?» Но Лиза не рычит, как зверь. И Лиза наверняка знает, что рядом узкоколейка и не придет сюда пешком. Кирилл оглянулся, дрезины да на узкоколейке не было. И еще Лиза не стала бы ходить просто так и скрипеть дверью. Она не может кричать, а потому привлекла бы внимание Кирилла каким-нибудь шумом. Погремела бы досками, железяками. А те, кто ходил внизу, не шумели. Хоть и не таились. Кто мог в это время оказаться здесь, возле вышки? Деревенским у вышки делать нечего, бурты с брикетами есть и поближе. Да жители Калитины не потащатся на карьеры пешком, когда есть дрезина Мурыгина. Значит, это кто-то другой. Кто? Соглавцы? Он, Кирилл, вторгся на чужую территорию, в чужую жизнь. Он полчаса торчал на вышке на виду у всех карьеров. Мало ли что он мог заметить. Он угроза, а угрозу надо устранить. Кирилл понял, что те, кто внизу, решают, как им забраться на второй ярус вышки без лестницы. Наверное, они, которые сейчас внизу, не знают, что с чердака сарая тоже имеется проход на второй ярус. А оттуда путь наверх, к Кириллу, открыт. Что делать? Кирилл уже не пытался убедить себя, что внизу не псоглавцы, а просто случайные люди. Или даже все-таки Лиза. Что ему делать? Можно вытащить лестницу наверх, тогда к нему точно никто не заберется. Но и он будет отрезан от путей бегства. Псоглавцы просто дождутся его капитуляции через день, через два. Или подожгут вышку, если они люди, а не животные. Кто обратит внимание на новый пожар в карьерах? Можно спуститься по наружной стороне вышки, цепляясь за щели между досками. Вариант? Нет, не вариант, его увидят сквозь щели. На нижнем ярусе опять заскрипела дверь. Что там происходит? Соглавцы пошли в сарай, чтобы забраться на чердак и там поискать проход на второй ярус. Кирилл мгновенно понял, как ему надо поступить. Пока псоглавцы в сарае карабкаются на чердак, он должен спуститься на первый ярус и убежать. Кирилл без колебаний полез в люк. Он соскочил на несколько ступенек и из-под потолка оглянулся вниз. Второй ярус пока был пуст. Дверь на чердак, как и прежде, закрыта. Кирилл ссыпался на пол и кинулся к другому люку. Упал на четвереньки и сунул голову в проем, чтобы осмотреться. Первый ярус тоже был пуст. Переставить лестницу не хватало времени. Псоглавцы, наверное, уже идут по чердаку к диверке на второй ярус. Надо прыгать. Конечно, высоко, но если он повиснет на руках, сгруппируется... Кирилл спустил ноги в проем и лег животом на край люка, только бы не сорваться. Хорошо, что не видно, какая высота. Кирилл осторожно сползал в люк, цепляясь пальцами за доски. У него было ощущение, что собственная тяжесть тянет его вниз, за ноги. Он совсем уже висел, касаясь подбородком края люка, словно провалился в полынью и хватался за лед. Прямо перед глазами была дверь на чердак. Дверь дрогнула и начала открываться, заскрипев так оглушительно и страшно, будто некая сила с треском отдирала вышку от сарая. Кирилл расслабил пальцы и ухнул в пустоту. В полете он рефлекторно подобрался, по выставил руки и ноги, а потом его могуче ударило земляным полом по носкам и ладоням, затем по коленям и локтям, а потом в лоб. Ему показалось, что его голова по плечи воткнулась в землю, и мгновенно кончились и воздух, и свет. Мир возвращался медленно, словно вытаивал из темноты. Кирилл почувствовал под щекой шершавую землю, потом что-то загудело, потом Кирилл осознал свое тело и себя самого. Он лежал на полу нижнего яруса вышки, что стояла посреди заброшенных торфяных карьеров. Лежал там, куда упал. Кирилл медленно открыл глаза. Рядом с его лицом на земле стояли пыльные зеленые резиновые сапоги. Сапоги Лизы. Над ним стоит Лиза. Но почему она не присядет на корточки, не потормошит его, не проверит, жив ли он? Почему она просто стоит и ждет? Не двигая головой, Кирилл скосил глаза наверх. Взгляд скользнул по голенищам сапог, по брюкам Лизы, по рубашке в синюю полоску. А вдруг там дальше голова собаки? Вдруг Лиза, оборотень, соглавец. Вдруг он увидит одежду и тело Лизы на башку зверя. И едва он увидит все это, зверь бросится на него. Уже ничего не изменить. Если Лиза чудовище, ему уже не спастись. Не глядя на Лизу, Кирилл зашевелился. Он подтянул руки, подтянул ноги и тяжело взгромоздился на четвереньки. Передохнул. Голова кружилась. Лиза не двигалась, как манекен, не произнесла ни слова. Кирилл медленно выпрямился во весь рост. Его шатало. И только когда удержал равновесие, он поднял взгляд. Перед ним стояла Лиза, обычная Лиза, девушка, человек. Стояла и молча смотрела на него. «Это ты?» — хрипло спросил Кирилл. Лиза кивнула. Кирилл бы упал, но Лиза подхватила его и потащила к выходу. Вокруг вышки все было по-прежнему. Угол сарая, торфяной бурт, вагончик бытовка, развалившаяся груда бревен, огромная дощатая катушка из-под кабеля, белое небо. Лиза усадила Кирилла на катушку и присела рядом. «Это в фильме «Американский оборотень в Париже» герой влюбился в девушку, которая оказалась оборотнем, — подумал Кирилл. Классное кино. Девушку звали «Серафин». На деревне Калитина не Париж, Лиза не оборотень, а он не охотник за псоглавцами, а дурак, который грабанулся с наблюдательной вышки». «Машина рядом», — сказала Лиза. «Ты за мной приехала?» «Два часа тебя нет. Я беспокоилась». «Я заигрался», — горько и виновато признался Кирилл. «Смелый», — совсем тихо сказала Лиза. Кирилл подумал, что она его утешает, хоть и дурак, но смелый.